Юрий Федорович Третьяков Андрейка и Лось В этот день много народу дожидалось на остановке Тюковского автобуса. Пастух дядя Коля Копейкин, веселый тракторист Николай, макуревские бабы, девочки с портфелями, Андрейка с Алёхой и Моськой, которые ехали в школу. Они на занятия Андрейка, учившийся в первой смене, по одному общественному делу. В хорошую погоду Андрейка больше любил ходить пешком. Четыре километра ничего не стоит отмахать напрямик по знакомой лесной тропке. Фанерный автобус, переделанный из грузовика, когда ходил, когда нет, больше стоял сломанный, а свои ноги никогда не сломаются. Разговор на остановке шел интересный, про лосей. Вчера в районной газете «Вперед» была напечатана статейка под заголовком «Поделать». «Осторожно, лоси!» И там всех предупреждали, что в сентябре лоси делаются злые и опасные. Бегают по лесу, ищут с кем подраться, дерутся друг с другом, а людей боятся перестают и могут наброситься. Поэтому нужно соблюдать осторожность, не попадаться им на пути, не дразнить, никак не затрагивать. Лосей Андрейка уважал и радовался, что множество их развелось в окрестных лесах. Но их самих видеть довелось раза три, не больше. И то издалека. Не давали они себя рассмотреть, сразу убегали. И кажется, что не очень проворно двигаются они на своих высоченных прямых ногах. А ни за что не догонишь? Следы от них попадались в лесу на каждом шагу. Длинные погрызы на осиновых стволах, скусанные макушки у молоденьких елочек, куча помета в виде продолговатых орешков. «Знаешь, Егор Ефимыча, хромой в лесхозе работает!» рассказывал Николай дядя Коле Копейкину. С ним в тот выходной какая вещь произошла. Мы с ребятами прям полегли со смеху. Он лук в макуревку нес, две на наперевес. А пошел тропкой ближе, мол, доходит до горелого места. А он, вот он, прям на него вылазит. Старый бородища-брос. Горбатый, уточнил дядя Коля. Борода отвисший, а на ругах зубцов много, как примерно на броне. Ну он... Там у него самый пункт места пребывания располагается. Посторонним, значит, ход воспрещен. Там поймет у ихнего насыпано, ну, стоило Егор Ефимович, конечно, заробел встал Он вообще трусоватый, а тут этакий черт. Дрожит, глаза кровью налитые. Подскакивает, как передней ногой врежет. Да по нем не попало, по луку. А войску прорвал, лук раскатился... Егор Ефимович забыл, что нога деревянная. Дунул, как твой мастер спорта. Ну мы прямо укатались, как рассказывал. Спрашиваем, далеко гнался за тобой? А он... Я, ребята, отдул без оглядки и только у крайних домов начал притормаживать. Ну потеха. А ты, дядь Коль, коров гоняешь, видишь ли их? Регулярно вижу. Хвастливо ответил пастух. Около горелого места, там с прошлого года сено складено. Сюда их, к штуки две, три. Туда гоняй его обратно, регулярно, а не там. Историк тот на каждом роге зубцов, не как по 20, лютой, чисто хулиган. И ничего. Тупо куда не трогал, может, через коров. Я так наблюдаю, они коров боятся. Не переносят ихнего виду. Как издалече заметят, в сторонку вьль, ви... что их боятся. — встрял в разговор Андрейка. — Лось больше коровы, а рога даже не сравнить. — Я хожу равнодушно, — продолжал пастух, не ответив. — А вот Витьку лесника того регулярно преследует. Когда так идёт, ничего пропустить. А как на мотоцикле кидается вдогон Витька говорит. Не любит он мотоцикла «Ижак». Нарочно переменял, брал яву. Ничего, глянет только. Как на «Ижаку» — за ним». Хе -хе, тоже в технике понимает, заржал Николай. Витька своего ежака сам собирал из без всякого барахла. Вот он глядит, что за штуковина такая. Слухайте, чего я-то расскажу, перебила его макуревская баба. Теперь послухайте, что с нами-то вчерась была страсть. Мы с соседкой пёнки рвали около горилого места, сели отдохнуть. А он и выходит. У-у-у, здоровенная чисто лошадь. «Мы прижёхнулись к кусту, а он подходит, подходит у, -у, -у, -у, -у, -у, -у, -у, -у Время спустя убёг, мы и вышли». «Вот поди страху-то набрались!» Радостно воскликнул Николай. «Да не дюжа! Статейку тогда ещё не читали, ни о чём таком объявлено не было. А как знать, мы должно тут и померли. Ведь это ж надо, тебя тебе правду говорят. Той зимой в лесничестве одного почти до смерти затоптал, в больницу отвозили». Так кто дикий кабан, объяснил ей Николай. Тот егерь сам был виноватый. Возьми, да для смеху в него мелкой дробью и стрельни. После в больнице его сшивали, сшивали, на силу сшили с пятого на десятое ту кабан, совсем другая вещь. Противная макуревская девчонка, востроносая, как ворона, с острым, как у вороны взглядом, слушала, поджав тонкие губы, потом жеманно вздохнула. Господи, развели еще лоси этих, Чем они тебе помешали? мигом вступился за лоси Андрейка. А зачем они нужны? Андрейка не знал, зачем нужны лоси. Подумал и сказал. Они древние, еще при мамонтах жили. И теперь вот снова стали жить. Чего ему лесу так стоять пустому? А тут идешь, и он ходит. Рогатый такой. Сам рогатый, озлилась девчонка. Они весь лес обгрызают. Так как Макуревский все поголовно водили коз и вязали из пуха платки на базар, то Андрейка подковырнул. «Развели сто тысяч коз, те ничего не обгрызают, а лосим обгрыз. Полоточная промышленность, торгаши!» Девчонка будто того и ждала, начала сыпать. «А шапкинские лодыри, пьяницы вы все! В грязи заросли, все разгорожено, как у цыгана, сам как чучело одеваешься. Портфель вот драный, теперь с такими не ходят, и шапка, как у Емели, про тебя все знают, что ты ни с чем пирожок». И у вас и половик со двора, со двора украли, и ведро, а ты ушами хлопал. Андрейка даже растерялся. И откуда она узнала, что ведро и половик кто-то действительно прошлым летом унес со двора? Так не станешь около ведра всю жизнь стоять, караулить его. А портфель свой Андрейка использовал для многих дел. Катался на нем с ледяных корок сидел, дрался, гонял как футбол. Тут хоть самый дорогой портфель через неделю сделается еще драней. И покупать же еженедельно к портфелю. А этот уже перестал портиться. Второй год больше не меняется. шапки доставалось даже хуже, чем портфелю. Да и с чем она, какую уимели какого-то? А Леха с Мойськой отошли в сторонку, будто не их дело, когда шапкинских оскорбляют. Чтобы больше не связываться с такой дурой, он отвернулся от нее к дяде Коле Копейкину и сообщил. «Лосей в Сибири обучают, как лошадей, можно ехать по болоту». Но девчонка не унималась. Тебя только не хватает на лося посадить. «А тебя на кошку!» Закричал Андрейка. «Ворона полоротая!» «А ты косоротый!» Живато звалась девчонка. Николай, сам Макуревский, встал на сторону своей землячки и хитно сказал Андрейке. «Ты вот за лоси заступаешься, а теперь не носа побоишься в лес сунуть». «Почему это побоюсь?» Гордо вскинул голову Андрейка. они меня знают, не тронут. Я же их не трогаю». Конечно, если махать, кричать, кому понравится. А мы повстречаемся, поглядим друг на друга и идем. Я в свою сторону, они в свою. Тут подъехал автобус, и Андрейка неожиданно для себя небрежно сказал. Придется сходить глянуть на их сражения. Вы валяете на автобусе, а я двину напрямик через горелое место. Погляжу, погляжу, как они там дерутся. В школу не опоздаем? спросила Леха. Но Андрейка обиделся на друзей за то, что они не помогли ему против Макуревской девчонки, и ответил. Вы со мной не идите, я один. Тут и ходьбы 20 минут, если через горелое место, я измерял. Почему это один, заспорил Моська, а может и мы пойдем? Тогда идите сами без меня. Нельзя, когда много народу, а то они испугаются и не захотят показаться. Ты сам не испугайся, сказал Николай. Я-то не испугаюсь, ответил Андрейка. Алёха с Моськой обиделись и замолчали. Все остальные удивились, какой выискался смелый шапкинский мальчишка. Даже злобная девчонка не нашлась, что сказать, только фыркнула. «Подумаешь, хвальбуша!» Андрейка поддёрнул поудобнее свой портфель, подвешенный на верёвочках наподобие ранца, засунул руки в карманы и расхлябанной подходкой человека, не боящегося лосей, пошёл к лесу. «А вдруг лось на тебя выскочит?» – спросил Алёха с беспокойством. Андрейка громко, чтобы все слышали, ответил «Знаем, что делать!». Сказать по правде, что делают в случае выскакивания лося, он не знал, хотя кое-что на уме имелось. А вообще, в лесу, около самого того горелого места, у Андрейки был припрятан настоящий лосиный рог. Не очень большой, от молодого, видать, лося, всего с тремя отростками, но страшно крепкий и тяжелый, словно чугунный. Похоже что он отпал сам, когда лоси сбрасывают рога, а не сломался в драке, потому что тот конец, которым рог прикреплялся к лосиному лбу, был гладенький и закругленный. Валялся он на земле под слоем сухих листьев, но Андрейка его глядел, вытащил и перепрятал в дупло. Он и без того был нагружен, почти полмешка желудей набрал для поросенка, а тащить вместе желуди и тяжеленный рог оказалось не под силу. Уж лучше потом еще раз за рогом прийти, чем в высыпать, который пронес больше пол расстояния. Место, где спрятан рок Андрейка приметил по ржавой железной кровати со сломанными ножками, которую неизвестный чудак привез в лес и затащил в чащу, чтобы выбросить, а нужно было отдать школьникам, как металлолом. Вот теперь самое время вынуть его из дупла, принести в школу и рассказать какую-нибудь страшную историю. А сочинить ее ничего не стоило, всякие страшные мысли сами лезли в голову. После этой статейки жутковатым и таинственным стал родной лес. А тут еще с деревьев падают желуди, шлепаются на А кажется, что кто-то там шевельнулся, на сучок наступил. Раньше Андрейка расхаживал по лесу свободно, ничуть не тревожился. А сегодня лес показался недобрым, затих будто притаился. Деревья не шелохнутся, только сухие листья слетают на тропку, устилают ее шуршащим ковром. Каждый шаг далеко раздается, и лоси, наверно слышат. Конечно, в газете правильно написано. Не затрагивай, и они тебя, может быть, не тронут. Какое им дело? Идет смирный мальчишка, возьмет ненужный рог и опять уйдет. Зачем на него набрасываться? не охотник, не дразнильщик какой, сразу видно. А если мотоциклом тарахтеть да вонять около самого носа, кому это понравится? А у Витьки лесника самодельный ижак так грохочет да стреляет вонючей копотью, что не только лоси, даже люди злятся. Вчера еще соседка Полина ругалась на Битьку. Чтоб ты шею себе свернул, паразит, как людей оглушаешь драндулетом своим чертовым! Чтоб ты перевернулся! Вот за явой лось не гоняется. У нее звук тихий, ненахальный. Сначала история выдумалась такая. Шел Андрейка через глухомань, а навстречу ему лось. Молодой, рога короткие, нагнул голову, хотел бодаться. Но Андрейка изловчился, уцепил его за рог и отломил. Оставшись однорогим, воз признал себя побежденным и удрал, а рог Андрейка взял себе как трофей. Когда совсем ушел Андрейка от большой дороги, вдруг услыхал, что неподалеку кто-то громадный проскакал через лес, проламываясь треском через чащу, и доносился отчаянной собачий лазь перемешку с визгом. Не то собаки гнали большого зверя, не то сам зверь гнался за собаками. Прошумели и затихли. Андрейка соображал. Не корова. Слишком быстро пробежали. И почему собаки визжат? Скорее всего, это бешеный лось преследовал мирных собак. Потом издали донесся звук, будто стонет кто-то. В газете описывалось, что лоси не только ревут, но и стонут. Все это волшебным образом передавалось Андрейке в ноги. Ногам стало легко, и не шли они, а как бы летели над землей. Дай им волю, так бы и унесли Андрейку к шоссе. Благодаря сообразительности и смекалке, присущим разведчику, кое-что Андрейка предусмотрел на случай осиной атаки. Идя, он примечал вокруг себя и впереди все высокие деревья. Если лось появится, то Андрейка очутится на дереве быстрее кошки. Тот подождет, подождет, да и пойдет, куда ему надо. Долго лосью придется ждать, пока Андрейка слезет. А коли попадется особо зловредный, терпеливый, то в портфеле провиант запасен, булочка и молока бутылка. Поглядим, у кого больше выдержки. Скорее, лосьу надоест ждать, когда Андрейка к нему спустится с дерева. Он проголодается или подумает, что Андрейка постоянно на дереве проживает наподобие обезьяны и пойдет кого-нибудь другого себе отыскивать. Теперь история, которую требовалось рассказать, выглядела иначе. Лось выскочил, но Андрейка оказался проворнее, и в один миг очутился высоко на дереве, оставив лося с носом. Одураченный лось сперва дожидался под деревом, когда Андрейка слезет. Но тот проявил выдержку и не слез, только посмеивался, даже лудями сверху кидался, метко попадая. Лось, обозленный Андрейкиной стойкостью, начал с разбегу молотить рогами по стволу. Дерево тряслось, но Андрейка сидел наверху цепко. Первое дерево не выдержало и сломалось, но Андрейка к тому времени успел перебраться по веткам на другое. Другое тоже не выдержало, но Андрейка уже сидел на третьем, постепенно передвигаясь таким образом ближе к шоссе. Наконец, а самое последнее дерево, лось сломал рог и с позором удалился, оставив его Андрейке как трофей. То горелое место, где спрятан рог, было самое опасное. Там, как сказал дядя Коля Копейкин, находилось стоило, а все деревья маленькие и тоненькие ина одном не спрячешься. Надо будет скорее взять рог и удирать оттуда. Так передвигался Андрейка по мелколесью, где спрятаться негде, мучался вывез дух, а в хорошем лесу с деревьями толстыми и высокими замедлял ход и отдыхал. Вот и горелое место. Теперь нужно найти кровать. И тут Андрейка явственно услышал: "Эй!" Потом смокла и снова: "Эй!" Голос тонкий, ни лосиный, а больше на человечий похож, будто ребенок кричит. За кустами кровать виднеется, внизу что-то шевелится, маленькая пестрая, совсем не неподходящая. Пригляделся получше. А это мальчонка лет трех-четырех сидит на корточках с кроватью рядом, просунув голову между железными прутьями в спинке, и кричит эй эй Крикнет, подождет, опять крикнет, а сам плотный, будто набитый, с круглой стриженной головой, и серьезными темными, как вишни, глазами. э ты чего тут?» – окликнул его Андрейка. Мальчонка, не вынимая головы, повернул ее так сильно, будто шея у него свободно вращалась, как у куклы-галаша, и, скосив глаза на Андрейку, радостно воскликнул. «Ага, значит, меня уже нашли?» «А зачем тебе нужно находить?» – не неполнял Андрейка. «Да я пропал», – объяснил мальчонка. «Заблудился. Ты долго меня искал?» А я и не искал вовсе. На кой ты мне нужен? А как ты очутился тут? Я к бабушке в гости иду, вон оттуда. Мальчонка показал рукой себе за спину. Живешь где? Макуревский я, олег Пеньков, а бабушка в Тюковке. А чего ж ты не идешь в Тюковку? Я забыл, где она. Я шел, шел. Уже давно иду. А почему не по дороге? А я шел по дороге, а потом хотел посмотреть, что за полянкой. А там другая полянка. А я пошел посмотреть, что за другой полянкой, и забыл, куда идти. А зачем сидишь головой в кровати? Да я попробовал, пролезет моя голова. Она туда пролезла, а обратно не вылезает. Это ерунда, сказал Андрейка. Сейчас мы ее вынем. Но вынуть мальчишкину голову оказалось непросто. Она была гораздо больше, чем промежуток между прутьями. Даже не верилось, что мальчишка сумел просунуть ее в такую узенькую щель. Как не вертили мальчишкину голову, Андрейка и сам ее хозяин поворачивали и так, и сяк. Не вылезала она обратно, хоть ты что хочешь делай. Ничего, вынется, бормотал Андрейка. Раз туда проснулась, обратно должна вылезти. Уши у тебя больно здоровые, торчат, как у зайца, цепляются. Пробовали уши отгибать. Ничего не получилось. Мальчишка притих, щупая себе уши. Придумаем, подбадривал его Андрейка. «Из всякого положения есть выход. Вообще-то, если голова пролазит, особенно такая здоровая, как у тебя, значит за ней весь человек пролезет. Ну-ка!» Он начал проталкивать мальчишку вперед. Тот старался, помогал, дрыгает от ногами. Но вперед тоже не удалось протолкнуться. Мальчишка оказался еще толще своей головы. Андрейка попытался разогнуть прутья, но они были твердые, литые, даже нисколько не поддались». «Ой, ну и кровать!» – пыхтел Андрейка. «Правильно ее выбросили!» Уморился, сел отдохнуть и подумать, как быть дальше. «Ну что ж ты перестал меня вынимать?» – капризно спросил мальчишка. «Думаю, обдумать требуется!» – ответил Андрейка. «Быстро дела не делаются!» «Ты думай скорее!» – приказал мальчишка. «А то я уморился так быть! Сам ничего, только шея надоело болит!» Проще всего было бы выйти на шоссе за подмогой. Но бросить мальчишку одного в лесу, где бегают обезумевшие лоси, нельзя. Вдруг они его испугают или еще что. И мальчишка, словно угадав Андрейкиной мысли, спросил. Ты не уйдешь? Нет. Ты не уходи, серьезно попросил мальчишка. А вот то меня тут волк съест. Тут волков не водится. А кто водится? Ну, лисички, зайчики. А лисички людей не едят? не «А чего они едят?» «Да они больше насчет курей». «А еще кто тут?» «Лоси». «А они чего едят?» «Травку». «А я пить хочу», заявил мальчишка. «И давно не пил. Как по чаю пил, так больше не пил». «Могу дать», предложил Андрейка. «А чего?» «Молока». «А где оно у тебя?» «В портфеле». «А сколько?» «Хватит, бутылка целая». И «Это хорошо». Развеселился мальчишка и предупредил, а то я много буду пить, пока не напьюсь. Андрейкину черствую булочку он пощупал и забраковал, сказав, что эта булка плохая. А вот бабушка всегда печет ему блинчики, те хорошие, мягкие и масляные. Ну и жил бы у своей бабушки блинчики рубал, слегка обиделся Андрейка. А то разбредутся по всем лесам, а ты сиди около них целый год. «Чего бронишься?» – жалобно спросил мальчишка. «Меня нельзя бронить». Я и так не вынусь, а ты бронишь!» «Вот тебя еще дома ремешком побронят», — пообещал Андрейка. «Чтоб не рассовывал голову, куда попало!» Мальчишка помотал между прутьями головой. «Не, они плачут все сейчас. Куда я делся? А я пропал, никак не найдусь!» Он сморислся и захныкал. «Чего ты?» «Да меня жалко!» и Дребезжал мальчишка. Андрейке опять пришлось его утешать. Положись на меня, ты мне веришь? Я не брошу, пока чего-нибудь не придумаем. Одна хорошая мысль все-таки пришла в голову. Кровать вместе с мальчишкой можно подтащить к дереву и повернуть спинкой так, чтобы тот мог сидеть, а не стоять на корточках. И сразу же мальчишкино положение намного улучшилось. Да еще Андрейка посадил его на свой портфель, чтобы не простыл от холодной земли. Свою свернутую курточку подложил ему под спину, как подушку. Сиди хоть сто лет. Все-таки сообразительность именится. Мальчишка расселся на портфеле и начал пить молоко, все время поглядывая, сколько еще остается. Пока мальчишка пил, Андрейка сходил за рогом. И тут обнаружилась очень неприятная штука. Вокруг кровати вся местность была изрыта ямками, стоптана, земля страшно переворочена, мелкие кустики переломаны а на взрыхленной земле виднеются отпечатки больших раздвоенных копыт, и лосиный помет совсем свежий. Значит, в этом месте и устраивали лоси себе бои. Непонятно, что хорошего нашли они в этом горелом мелколесе, когда везде сколько угодно есть мест гораздо красивее ровней для боев удобней А может, старый хулиган один бесновался тут для тренировки, приготовляясь к боям с другими лосями, и крушил подряд все, что попадалось ему на глаза. Рог оказался цел, никто его не утащил. Мальчишка тем временем допил молоко и уже играл, катая возле себя взад-вперед пустую бутылку. Увидев рог, он потребовал, чтобы ему дали посмотреть его и пощупать. А потом начал расспрашивать, от кого этот рог, и как лось выглядит, и что ест, и где живет, и сколько у него бывает лосят, и не злой ли он, и кого таким страшным рогом любит бодать, и почему рог не на лосиной голове, а вон дрики. И в это время, легкий на помине, лось заревел где-то совсем близко. Очень страшный был у него рев, глухой, отрывистый. И не видя, можно догадаться, что громадный кто-то ревет. Мальчишка вздрогнул, прислушался и опасливо спросил. «Это кто?» «Да лось же!» Самым беззаботным голосом ответил Андрейка про которого я рассказывал. «А это он на кого то кричит?» «Да просто!» «А он не на нас?» «Нет, что ты! Лося людей боятся. Просто сам кричит». Мальчишка поверил успокоился. Зато сам Андрейка сидел, как на иголках. Просто в безвыходном положении очутился. «И не удерешь, и на дерево не влезешь. Ведь не бросай же мальчишку». «Эх, нет с ним моськи и алёхи. Напрасно их с собой не взял». Втроем можно, например, утащить этого мальчишку вместе с кроватью, раз он оттуда не вынимается. Вынести хотя бы к дороге, а там люди. Плохо одному. Сидят сейчас Моська с Алехой в школе и не знают, что тут в лосином стойле, пропадает их друг Андрейка. Была бы у него какая-нибудь рация, передал бы им сигнал бедствия, они бы вмиг примчались на выручку. Все это Андрейка про себя думал, а вслух рассказывал веселым тоном смешные истории про лосей, которые тут же сочинял, чтобы мальчишка не боялся. Мальчишка слушал-слушал, потом засопел и уснул. Их в детсадах в среди дня спать приучают, они засыпают в это время где угодно. Теперь Андрейка мог раскинуть умом, что дальше делать. Если их не найдут, придется ночевать в лесу. Дров кругом много, спички всегда в кармане, можно костер разжечь. И Алёха с Моськой, узнав о таинственной пропаже Андрейки, должны пойти его искать. Они хорошие товарищи, не бросят. Хотя, конечно, это дело не скорое. Пока придут из школы, да узнают, что Андрейки нет. Но мальчишку ищут отдельно. Большое должно бы сейчас переполох в Макуревке. Так что имелось порядочно шансов быть найденными. А на всякий случай следует время зря не проводить и приготовляться к ночевке. Андрейка принялся стаскивать со всех сторон сухие валежины сучья, чтобы не искать их потом в темноте. Большую кучу натаскал. Даже два старых гнилых пня из земли выворотил приволок. Эти будут гореть долго, жарко, как уголь. Костер нужен еще и за тем, чтобы лосей пугать. В заметке было сказано, что самая большая дурь находит на них по ночам. А что все звери боятся огня, каждый знает. Плоховато, конечно, что еды нет. Ну да не всю же жизнь тут торчать, когда-нибудь найдут. Пока Андрейка подтаскивал дрова, мальчишка проснулся и спросил. «Ты тот?» «Тот, тот, куда я денусь?» «Ты думаешь?» «Думаю, думаю». «Еще не надумал?» «Нет». «А когда надумаешь?» «Скоро». «Ты думай лучше», — приказал мальчишка. «А то мне надоело тут быть». И опять заснул. Солнце пошло к закату, где-то на открытых полянах оно еще светило в чаще стало сумрачно и жутковато. И зловещая тишина стояла. Даже листья перестали падать, шуршать. И все птицы куда-то попрятались. Только серый поползень выскочил откуда ни возьмись С серой мышью пробежал по стволу. Пронзительно пискнул на весь лес. ву у И улетел. Может, подавал знак другим зверям? Андрейка запустил ему вслед палкой. Не приманивай, кого не нужно. Мальчишка посапывал. А Андрейка похаживал с рогом на плече, как все равно первобытный человек. Интересно, первобытные люди пользовались лосиными рогами вместо дупинок или нет? Наверное, пользовались. Если каменный топор сломался или не было его совсем. Подходящее оружие, тяжелое, крепкое, с ним Андрейка чувствовал себя куда спокойней Нужно еще сходить глянуть, целое ли прошлогоднее сено, про которое говорил пастух. Да натаскать его сюда побольше. Но это потом, когда мальчишка проснется. А то увидит, что Андрей кинет, и может испугаться, решив, что его бросили. Нет от этих ребятишек никакого покоя. Так и лезут везде, распустились. Обязательно ему понадобилось в этом месте голову просовывать. И будто других никаких мест нет. Лосиный рев раздался совсем близко, чуть не надухом. Оглянулся Андрейка. А лось вот он, выставил из кустов рогатую горбоносую голову, Будто чудовище какое, но Андрейку не замечает. Голова с комод, рога срослись корытом, черная борода свисла, жесткая грива на шее встала дыбом, а глазки маленькие, бледные, подслеповатые. Андрейку и не видит. Потом лось на длинных и прямых, как ходули, ножищах светлых чулках сделал несколько шагов прямо к мальчишке. Того и гляди, наступит своим копытом. Андрейкиным волосам и спине стало холодно, но никакого испуга Андрейка больше не чувствовал. Куда-то делся весь испуг. Он сжал рог в руке, выскочил из-за дерева и, топая ногами, чтобы нагнать на лося побольше страха, заорал хриплым голосом, как пастуха дядя Коля Копейкин на своих коров. «Куда пошел, длиннороги, а ты, черт непутный, я тебя...» Лось, даже не глянув, кто кричит, рванул в лес и скрылся с глаз. Только вдалеке протрещало и стихло, будто его и не было. Чтобы окончательно запугать лося, а заодно и себе смелости подбавить, Андрейка загоготал таким босовитым и хриплым голосом, что лось мог подумать, будто это не человек даже, а какой-нибудь леший гогочит. А со стороны стогов Откликнулся кто-то. Сразу видно человек. «Ау!» Приятно было услышать человеческий голос после всех зловещих лесных звуков. Андрейка радостно позвал. «Эй! Сюда! Сюда!» И побежал к мальчишке, который проснулся и хмуро спросил. «Ты куда ушел?» Голоса и крики послышались совсем близко. Мальчишка встрепенулся, задергался в кровати. «Нашли меня! Это моя сестра Маринка!» кричит Надулся, покраснев от натуги, и звонко так, что, наверное, в Макуревке было слышно, завопил. «Маринка! Я тут! Вот я!» Со всех сторон повысыпало много народу. Девка такая же, как мальчишка, плотная, круглолицая, с темными, как вишни, глазами. Парень в военной форме, без погон, видать, демобилизованный. Еще девка, пожилой дядька. Они окружили мальчика, а тот кричал. «Я тут! Я вот он! А я вот! А я вот! Я давно тут! Никак не вынусь!» Все радовались, а демобилизованный парень попробовал разжать прутья и спросил у Андрейки. «Как он застрял?» «Да я почем знаю! Я пришел, а он тут и был!» Ответил Андрейка, беспокоясь, что могут заподозрить, будто это он засунул мальчишку головой в кровать. что что его не высвободил?» «Пойди высвободи!» усмехнулся Андрейка. «Думаешь, не пробовал?» Он ни в какую сторону не пролазит. Голова, что ли, опухла. Парень подошел к куче дров, заготовленных андрейка для ночевки, порылся в ней, вытащил толстое круглое полено, вставил над головой мальчишки между прутьями, налег, и прутья разошлись. андрейка почесал затылки. Вот так промах дал. Не догадался рычаг применить. Да разве обо всем помнишь с лосями этими? Мальчишка вынул голову, И сразу откачил от кровати, точно опасаясь, что она его схватит. Потом принялся прыгать и скакать, как козленок, вертя головой во все стороны, будто пробуя, не разучился ли он ее поворачивать, как хочет. Все так радовались, что на Андрейку никто внимания не обращал. Только демобилизованный парень спросил. «Соображения не было прути разжать. Эх ты, Михей!» «Почему же было?» – ответил Андрейка. «Да я боялся. Вдруг чего? Еще шея повредится. Какая-то она у него тоненькая. Как бы он мой брат был, тогда, конечно. А с чужим случись, что шуму не оберешься». Чтобы избежать дальнейших расспросов, он надел курточку, прицепил за спину портфель, взял подмышку рог и пошел прямиком к дороге, на ходу доедая булочку, которую, к счастью, не успел всплопать мальчишка. Выйдя на шоссе, Андрейка наткнулся на группу макуревских баг которые стрекотали наперебой, как сороки. А среди них махал руками дядя Коля копейки. «Ты все никак не дойдешь!» – удивился дядя Коля, завидев Андрейку. «Ну, ног там лосей разогнал!» «С нас хватит!» – независимо ответил Андрейка и показал рог. «Одного вот сломал!» Но бабы рогом не заинтересовались, а одна спросила. «У нас тут мальчонка! алёшка Пеньков пропал, не встрянул его?» Нашелся ваш Алешка, сообщил Андрейка. Он там недалеко находился. Ты что ли нашел? Растолковывать бабам почему да как не догадался он разжать кроватные прутья, Андрейка не захотел и сразу перевел разговор на другое. Никогда мне ваших мальчишек искать. Тут не до них было, когда я на дереве от лосей просидел. Рассверепели, в лес нельзя показаться. И это как так? Да вот. А я от одного залез на дерево, а он давай долбать рогами. На силу носуку удержался. Хорошо, что молоко было в сумке и булочка поел. Даже вот этот рог сломал. Да чего злой. Потом убежал новый рог отращивать. А я слез, иду вот. Дядя Коля, понимающий в лосях, осмотрел рог, пощупал гладненький конец и подмигнул Андрейке. Но разоблачать не стал, только спросил. Чего ж хвастал? Мол, они меня знают и не тронут. «Да кто чужой?» – вывернулся Андрейка. «Своих я всех знаю, этот забеглый», – баба сказала. «Чем на деревах рассиживаться, ты бы Алёшку искал. Щеголял бы нынче при часах, как жених. А Алешкин отец сулился. Кто, говорит, найдет, тому прям вот сымаю с руки и отдаю. Часы у него модные, без цифров, одни черточки». Андрейка посмотрел себе на руку, вздохнул. И грубо ответил, «На кой они мне нужны? Буду я еще с часами связываться. Заводи их то и дело, да следи, чтоб не отстали. У нас и так этих часов навалом. И у отца, и у матери и на стенке, на столе. Прям деться некуда от разных часов. Как начнут тикать, спать не дают. И где же мне было алёшек ваших искать, если на суку сидел Посидели б сами, так узнали. Сук вот-вот обломится, а лось рогами. Бух-бух. Тут не до часов было». И Андрейка, положив рог на плечо, пошел дальше, придумывая к своей истории дополнительные подробности, раз уж нечего было рассказать что-нибудь поинтереснее.